Они поехали дальше. И через два километра увидели дуб с расщепленным стволом. Нашел стамый проселок, уходивший направо. Валдер связался с коллегами, а объяснил им дорогу. Затем в третий раз вышел из машины и поискал следы протекторов. К его удивлению, следов не было вовсе. Похоже, в последнее время здесь вообще никто не проезжал. Конечно, это еще ничего не значило. Возможно, следы смыло дождьом. И все-таки он почувствовал что-то вроде разочарования. Дом находился там, где мы полагается быть, возле дороги, в километре от поворота. Они остановились, вышли из машины. Заморосил дождь, шквалами налетался резкий ветер. Внезапно Роберт Оккерблюм бегом бросился к дому, громко выкрикивая имя жены. Валандер остался у машины. «Все!» Произошло так быстро, что он просто остолбенел. Только когда Окерблум исчез за углом, Комиссаров стремился в догонку. Машины здесь нет, думал он на бегу. Значит, нет и Луизы Окерблум. Он нагнал Роберта в ту самую минуту, когда тот собирался запустить в окно обломком кирпича, Валнер схватил его за плечо. Не надо. А если она в доме? Вы же сами сказали, что ключей у нее не было. Бросьте кирпич, лучше поищем незапертую дверь. Но я уже могу теперь сказать, что Луизы здесь нет. Роберт Окерблум вдруг как подкошенный рухнул на траву. Где она? Что с ней случилось? У Валандера перехватило горло. Он не знал, что ответить. В конце концов, взял Роберта Окерблума за руку, помог встать. Нельзя сидеть на земле. — Еще заболеть. давайте обойдем вокруг дома и как следует все осмотрим. Двери оказались заперты, штор на окнах не было, и, заглянув внутрь, они увидели пустые комнаты. Мартинсон и Светберг подъехали, когда уже не оставалось сомнений, что искать здесь бесполезно. — Пусто, — сказал Валандер, и незаметно для Роберта Окерблума приложил палец губам. Он не хотел, чтобы Светберг и Мартинсон задавали вопросы. Не хотел говорить, что Луиза Окерблум, скорее всего, вообще не добралась до этой усадьбы. — У нас тоже пусто, — сказал Мартисон. — Ни машины не нашли, ни каких-нибудь следов. Комиссар посмотрел на часы. Десять минут седьмого. Он повернулся к Роберту Окерблуму и попробовал улыбнуться. — А, думаю, самое разумное для вас — это поехать домой. — К дочкам. Светберг вас отвезет. — А мы продолжим поиски. Постарайтесь с ней нервничать. Она обязательно найдется. — Ее нет в живых, — прошептал Роберт Окерблум. Ее нет в живых. Она никогда не вернется. Полицейские молчали. — Нет, — наконец сказал Воландар. У нас нет оснований думать, что дело обстоит так скверно. Сейчас Светберг отвезет вас домой. Позднее я с вами свяжусь. Даю слово. Светберг и Роберт Окерблум уехали. — Ну, теперь можно поработать всерьез, — решительно произнес Валандер, чувствуя, какая тревога скопилась в душе. Они с Мартисоном сели в машину. Валандер первым делом позвонил Бьорку, просил направить весь наличный персонал и машины к разбитому думу. Мартисон тем временем прикидывал, как с максимальной быстротой и эффективностью прочесать все дороги вокруг усадьбы. Для этого понадобятся подробные карты. И Валандер попросил Бьорка обеспечить ими людей. — Искать будем, пока не стемнеет, — сказал комиссар. — Если сегодня ничего не найдем, завтра на рассвете продолжим.